Глава 6. Туристы в деловой центр Орландо никогда не ходят, потому что там ничего нет, только несколько небоскребов, принадлежащих банкам и страховым компаниям. Ночью и по выходным там вообще не бывает людей, разве что ничтожная кучка ничтожно жалких посетителей какого-нибудь ночного клуба. Пока я под руководством Марго вел машину по лабиринту улиц с односторонним движением, Я заметил несколько человек, лежащих прямо на тротуаре или сидящих на скамейках, но все они спали. Марго открыл окно, и в машину ворвался тяжелый теплый воздух. Было как-то не по-ночному жарко. Ветер взерошил ее соломенные волосы, набросил пряди на лицо. Даже несмотря на ее присутствие, среди этих огромных пустых зданий я чувствовал себя одиноко, как будто наступил конец света, и я один выжил. И мир теперь принадлежит мне. Весь этот огромный бесконечный волнующий мир мой, и я его исследователь. Мы просто так что ли катаемся? Поинтересовался я. Нет, ответила она. Я пытаюсь найти здание Сан-Траста. Оно рядом со Спаржей. А, я в какой-то веке мог сказать что-то по делу. Это на юге. Я проехал несколько поворотов, а потом свернул. Марго обрадовалась. Перед нами действительно была спаржа. Это, в общем-то, не стебель спаржи, и даже не из спаржи сделана. Эта скульптура жутко похожая на 30-футовую спаржу, хотя ее еще сравнивают с, первое, зеленым стеклянным стеблем какого-то бобового, второе, абстрактным деревом, третье, монументом Вашингтона, только стекляннее, зеленее или еще страшнее, четвертое, зеленым великанским фалосом зеленого великана. В общем, на башню света официальное название скульптуры это совершенно не похоже. Я остановился перед стояночным счетчиком и повернулся к Марго. Она смотрела вперед, в никуда, за спаржу. Я лишь на миг уловил этот пустой взгляд и впервые подумал, что с ней может быть что-то не так. Не одно только мой парень козел, а посерьезней. Мне следовало сказать что-нибудь. Конечно же, надо было сказать ей сначала одно, потом другое, потом третье. Но я сказал только это. Можно спросить, зачем ты меня к спарже привезла? Марго повернулась ко мне и улыбнулась. С ее красотой даже фальшивая улыбка выглядит убедительно. Надо проверить, как успехи. Лучше всего это сделать с высоты сантраста. Я закатил глаза. Но нет, ни в коем случае». Ты обещал без взломов и проникновений. А взлома не будет. Мы так проникнем. Там есть незапертая дверь. Марго, это смешно. Я признаю, что в течение сегодняшней ночи взломы и проникновения уже были. Мы проникли к Бекке. Взлом был у Джеймса. И тут снова будет просто проникновение. Взлома и проникновения одновременно не было. Да, нас могут обвинить и во взломе, и в проникновении но во взломе с проникновением нет. Так что считай, я свое обещание сдержала. «Я не сомневаюсь, что у них тут охрана или что там», — ответил я. «Есть охранник», — сказала она, отстегивая ремень безопасности. «Конечно же, как без этого? Его зовут Газ». Мы вошли прямо в парадную дверь. За огромным полукруглым столом сидел молодой человек в форме охранника — которому, видимо, сильно хотелось отрастить испаньелку, но не очень получалось. Привет, Марго, поздоровался он. Как жизнь, Газ? ответила она. А это что за пацан? Мне столько же лет, сколько и ей, хотелось крикнуть мне, но я предоставил право вести переговоры Марго. Это мой коллега Кью. Кью, познакомься, это Газ. Как дела, Кью? спросил он. Знаешь, мы тут катаемся. Разбрасываем по всему городу дохлую рыбу, бьем окна, фотографируем голых пацанов, врываемся в деловой небоскреб в 15 минут четвертого утра и все такое». «Нормально», — ответил я. «Лифты на ночь выключаются», — сказал Газ. «Пришлось в три вырубить, но можете подняться по лестнице. Круто, но тогда до скорого, Газ. До скорого, Марго». «Офигеть!» «Откуда ты знаешь охранника из небоскреба Сан-Траста?» — спросил я через некоторое время, когда мы уже шли по лестнице. «Он учился в нашей школе. Окончил ее в прошлом году», — ответила она. «Давай поторопимся, окей? Часики-то тикают?» Марго помчалась вверх, перепрыгивая через ступеньки и, держась рукой за перила. «Я старался не отставать, но не получалось». Моя соседка с спортивными играми не увлекалась, но любила бегать. Я иногда видел ее в Джефферсон-парке, одну с плеером. А я бегать не любил. Вообще любой физической активности я старался избегать. Но в ту ночь я пыхтел изо всех сил, вытирая с лба пот и стараясь не обращать внимания на горящие огнем ноги. Когда я добрался до 25 этажа, Марго дала меня на площадке. «Зацени», — сказала она, — открыла ведущую с лестницы дверь и мы оказались в огромной комнате с длиннющим столом, как две тачки, и окнами во всю стену. — Это зал заседаний, — сообщила Марго. — Отсюда самый лучший вид. Я пошел за ней вдоль окон. — Так, вон там, — показала она пальцем, — Джефферсон Парк. Дома наши, видишь? Свет не горит. Хорошо. Она прошла чуть дальше. Вон дом Джеймса. Тоже темно. Копов уже нет. Тоже отлично, хотя может означать, что и сам он уже до дома добрался, что для нас нежелательно. Дом Бэки был слишком далеко, и увидеть его оттуда мы не могли. Какое-то время Марго молчала, а потом подошла к стеклу и прижалась к нему лбом. Я сделал шаг назад, но она схватила меня за майку и потянула вперед. Я боялся, что стекло нашего совместного веса не выдержит, но Марго не сдавалась, и ощутив, как ее кулак уперся мне в бок, я все-таки приложил лоб к стеклу, как можно аккуратнее, и осмотрелся. Сверху было видно, что Орландо очень хорошо освещен. Прямо под нами, на перекрестке, был знак, запрещающий переход дороги. Во все стороны безупречной сеткой разбегались фонари, до извилистых улиц и многочисленных тупиков бесконечных жилых районов. «Красота!» — сказал я. Марго усмехнулась. «Да ну? Ты серьезно так считаешь? Ну, может, и нет, — сказал я, хотя мне все же нравилось. Из окна самолета Орландо был похож на конструкцию из лего в океане зелени, а с такой высоты и ночью он казался настоящим городом, и я его как будто видел впервые. Я прошел по конференц-залу, потом зашел и в другие кабинеты на том же этаже и рассмотрел весь город. Вон школа, Вон Джефферсон парк, вон там вдалеке, Дисней Уорлд, вон аквапарк «Морской мир», вон 7 элевен около которого Марго красила ногти, пока я пытался отдышаться. Там был мой мир, и я мог осмотреть его весь, с одного этажа. «Посерьезнее впечатление», — сказал я вслух, — «ну, с такой высоты». «Незаметно, какое все на самом деле уже потертое, понимаешь? Не видишь ни ржавчины, ни сорняков, ни потрескавшейся краски. Все выглядит, как на проекте еще до постройки». «Вблизи все уродливее», — согласилась Марго. «Нет, к тебе это не относится», — сказал я, опять не подумав. Она продолжала стоять, прижавшись лбом к стеклу, но чуть-чуть повернула ко мне голову и улыбнулась. «Дам тебе совет. Более привлекательный» уверенные в себе люди, а неуверенные — менее. И прежде чем я придумал, что ответить, она опять опустила взгляд вниз и снова заговорила. Вот что некрасиво. Да, ты отсюда не видишь ни ржавчины, ни потрескавшейся краски ничего там еще, но зато видишь весь город, как он есть. Насколько он фальшивый. Такой из пластмасса нетрудно сделать. Или из бумаги вырезать. Ну, посмотри, Кью, все эти тупики и улицы, которые замыкаются сами на себя, все эти постройки-времянки. В бумажных домишках живут бумажные людишки и отапливают их собственным будущим. Бумажные дети хлещут пиво, купленное им каким-нибудь бомжом в бумажном гастрономе. И все помешаны на том, как бы заиметь побольше барахла. А барахло — все тонкое и бренное, как бумага, и люди такие же. Я уже восемнадцать лет живу в этом городе. Еще не встретил ни одного человека, который ценил бы что-нибудь стоящее. Я постараюсь это на собственный счет не принимать, — сказал я. Мы оба смотрели в чернильно-темную даль, на тупики и участки в десять соток. Но ее плечо касалось моего, локоть тоже. И хотя я на моргу даже не смотрел, а стоял, прижимаясь к стеклу, мне казалось, будто я прижимаюсь к ней. «Извини», — добавила она. «Может, все было бы иначе, если бы я тусила с тобой, а не... Господи, я себе так противна из-за того, что эти мои так называемые друзья мне не безразличны. Но вот да будет тебе известно, я не то чтобы дико расстроена из-за Джейсона или из-за Бекки, или даже из-за Лейси, хотя к ней у меня были очень теплые чувства, но просто последняя нитка оборвалась, Танюсенькая, конечно же» но она у меня единственная оставалась. А ведь каждой бумажной девчонке нужна хотя бы одна ниточка, так? И я сказал следующее. Я сказал, мы будем рады, если завтра ты пойдешь обедать с нами. Это мило, едва слышно ответила Марго. Потом она повернулась ко мне и легонько кивнула. Я улыбнулся, и она улыбнулась. Я в эту улыбку поверил. Потом мы снова вышли на лестницу и побежали. Внизу... Каждого пролета, спрыгивая с последней ступеньки, я щелкал каблуками, чтобы рассмешить ее, и она смеялась. Я думал, что я ее утешаю. Я думал, что она утешна. Я думал, что если смогу быть увереннее, у нас что-то получится. Но я ошибся.